Он с холодной ясностью ощущал, что никаких надежд больше не осталось, остались только боль и смерть. Он слишком хорошо знал и понимал этих людей, чтобы верить в то, что они заплатят, если у них будет возможность отнять силой. Он также понимал, что посредник для них всего лишь нежелательный свидетель. И еще он почувствовал, что эта информация больше не продается. Он не чувствовал врага, влащенном и по-европейски воспитанном Нейли Янге, но всей кожей и внутренностями чуял чужеродность окружавших его людей. Он курил и смотрел на то, как жадно поглощает пищу в Вазех, застреливший на его глазах капитана и сержанта, просто за то, что они попались на пути не вовремя. Все было ошибкой, огромной и непоправимой ошибкой. «Эх, брат! И Нейл такой же враг, как эти люди! И он сам оказался в лагере врага!» Алиамир спросил у хозяина, «Скажите, нет ли у вас обыкновенных карандашей? Мне нужно три!» Гузар, нисколько не удивившись, позвал Женщина! и та появилась, бесшумная, как тень. Возьми у детей три карандаша и принеси нам. Хочу вам показать, как эффективна такая простая вещь, как обычный карандаш, когда нет под рукой специального оборудования, — сказал Али Амир. Женщина подала гостю карандаши. Али Амир резво поднялся на ноги и подошел к Алексею. Он вынул у него из правой руки окурок и затушил в тарелке, стоявшей перед дудчиком. Он потянул эту руку к себе, но офицер стал сопротивляться. Тогда Али рывком поднял его на ноги и, отшевырнув в сторону, подальше от сидевших, нанес три точных удара в нервные узлы на горле, в районе солнечного сплетения и в области копчика, полностью парализовав тело тренированного мужчины. Алексей скорчился на полу, испытывая страшную боль. Али Амир вложил карандаши между пальцами правой руки Алексея и сильно сжал его кисть своей широкой ладонью. Послышался хруст костей, Тело Алексея задергалось, в параксизме страдания, но кричать он не мог. Гортань была парализована ударом. Алиамир спокойно посмотрел на своих сотрапезников. Вазех, не прерывая еды, с интересом наблюдал за ним, перенимал опыт, а остальные двое сохраняли невозмутимое восточное спокойствие. «Прошу прощения, хозяин». — обратился Алиамир к Гузару. — Я прошу предоставить мне для допроса отдельное помещение. Вы можете присутствовать, но для остальных эта информация может оказаться лишней и даже опасной. Гузар почувствовал, что должен поставить гостя на место, ведь дела его далеки от интересов Таджикистана, тогда как рассчитываться за исчезновение заметного российского офицера придется в конечном счете не Али Амиру, а ему, Гузару. Али Амир почувствовал эту заминку, оба они посмотрели на Вазеха, но тот не собирался вмешиваться в дела больших людей, а обратиться к нему с приказом Гузар не решился. Вазех же хорошо понимал, что через неделю или через месяц он окажется в Афганистане, на территории, где Али и Бен Ладен будут обладать всей полнотой власти над ним, его бизнесом и жизнью. В общем, пусть сами думают, как им договориться о своих стратегических секретах. Он-то свое мнение оставит при себе. Точно так же он вел себя за рулем Кадиллака, увидев, что его брат Спицын остался не при делах, получив пулю в лоб. «Дорогой гузар, давайте выспросим у этого офицера все до конца, а потом примем разумное решение», — предложил Али Амир, — и таджик с облегчением согласился с ним. Перед уходом Гузар вспомнил о сообщении, которое худай передал для Вазеха. — Вазех, поговори пока с Давлатом. У него были для тебя какие-то новости. Пастухов под покровом ночи прокрался в сад к Боцману, остальные пока сидели в машине. — Как тут дела? Боцман передал Сергею наушники, жестко сощурив глаза. В наушниках раздавался крик и стон боли. Дудчика отвели в сарай и, по-видимому, все это время пытают. Он не говорил по-русски? Только матерился от боли. Черт бы побрал его знание языка. «Али Амир» — две фразы произнес по-русски. Пастухов удивленно приподнял бровь. Значит, этот Али действительно собрался вести серьезные дела в России или давно знает язык? Что он сказал? Требовал у дудчика какие-то сведения, их источник и предлагал деньги, упоминал состоятельность Бен Ладена. В наушниках теперь слышалась таджикская речь, изредка перемежаемая стонами. «Раскололи», — прокомментировал Боцман.